Она мечтала об этом почти год, и вот он рядом. Оля соскочила, ничего не набросив на плечи, забежала на кухню и сразу обняла его. «Я тебя люблю», — просила же оставаться в постели. «Так нечестно». «Оставь его в покое», — взяла его за руку и потянула за собой в зал. «Ложись осторожно, чтобы не сломался», — пошутила и помогла ему лечь на спину. «Что ты делаешь?»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 Тихо сказал Вадим и уже со злостью подумал о своей жене.